В его фигуре, выражении лица, тусклом блеске глаз не было ничего осмысленного, человеческого, и походил он на отупевшее от жажды животное, которому подносит к морде воду. Семен Баланин вдруг схватил графин, прижал его к впалой груди. «Есть!» — хрипло проговорил Семен. «Есть!» У него опять дрожали руки, его так трясло, колотило, что он не мог, как и утром, взять в пальцы фужер. Поэтому он поставил его на стол, бормоча и колыхаясь, обморочно бледнее сначала навел пол фужера, затем, попридержав горлышко графина, дробно стучащей по краю посуды, по-мальчишески тонко вздохнул, потупился и добавил еще на палец толщины. Потом Семен попытался унять руку, самопроизвольно наклоняющую графин к фужеру, но не справился с желанием и добавил еще на палец. Остановился Семен тогда, когда тонкий фужер до краев наполнился водкой. — Ну, хватит! — шепнул Семен. «Хватит — Хватит! Нервно пошевеливались под передником руки сестры Медведева. Сидел лицом к стенке Витька Малых, морщился у стен Шемяка, презрительно усмехнулся Ванечка Юдин. Рамчик разглядывал толстые ногти на своих пальцах. Потом раздалось прерывистое бульканье, старческий вздох, звук горловой спазмы, и наступила тишина, длинная, страдальческая, выжидательная и обнадеживающая. «Готово!» — насмешливо сказал в тишине Ванечка Юдин. «Изволили выпить!» Семен Балантин несколько раз бессмысленно мотнул головой, сделал знакомые, обирающиеся движения пальцами по бортам грязного пиджака, затем как бы взорвался, сел на табуретке прямо, глаза заблистали, мускулы налились, оставшимися в теле силами, прямая спина напряглась, и его задрался маленький безвольный подбородок. «Ты, Савина, в моих глазах не порочь, дорогой Емельяныч!» — грозно сказал Семен Баландин и по-детски погрозил рамщику грязным пальцем. «Ты меня хочешь поссорить с ним?» «Но тебе это не удастся, не удастся, Емельяныч, хотя я тебя люблю и уважаю, но ты меня с Савином не поссоришь». Он покачнулся на табурете. «Савин человек тоже хороший, а тебе я уж говорил, Емельяныч, что ты самый хороший человек на всей земле». Он качался из стороны в сторону устойчиво, как маятник. банька «Ты чего улыбаешься? Не веришь, что Емельяныч хороший человек? Так я тебе докажу. Емельяныч, дай я тебя поцелую. Ты просто не знаешь, Емельяныч, как я тебя люблю и уважаю. Ты мне, брат Емельяныч, не веришь? Дай я тебя поцелую. Только раз поцелую, и все». Еще несколько раз, покачавшись маятником, Семен упал грудью на стол, застонав от удара об острое дерево, забормотал приглушенно. — Я всех уважаю, и меня все уважают. — Ты дурак, Ванька, если не веришь. Ты дурак. Все дураки, кто не верит. А во что не верит? В серую мышь. Маленькая такая, хвост тоненький, сквозь кожу видно, как сердце бьется, бьется, сквозь кожу видно. И захрипел перехваченным горлом, полууснул, ушел в полузабытье, в полуобморок. «Пьяницы, они хорошие люди», — важно сказал Рамчик Медведев. «Вот ты на Семена погляди, сестра». Как он защищает Савина, хотя тот, севший на его место? Ах, беда! Какой славный человек гибнет!